Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм Мы живем в эпоху специалистов, и они предлагают нам частные точки зрения и аспекты реальности. За деревьями научных достижений исследователь уже не видит леса реальности. И научные достижения оказываются не только разделенными, но даже противоречивыми. Трудно свести их в единую картину мира и человека. Но колесо прогресса в обратную сторону не прокрутишь. В наше время, когда научные исследования стали преимущественно командной работой, без специалистов никак не обойтись. Но опасность не в том, что исследователи специализируются, а в том, что специалисты склонны к обобщениям. Нам всем известны ужасные упростители, но теперь наряду с ними появляются, я бы сказал, ужасные обобщатели. Ужасные упростители – все не сводит к минимуму стригут под одну гребенку но ужасные обобщатели не только держатся за свою единую мерку а склонны распространять собственное открытие абсолютно на все будучи неврологом я считаю вполне законным рассматривать компьютерную программу как модель центральной нервной системы например но утверждение будто человек всего лишь компьютер остается ошибочным да человек в чем то компьютер и в то же время он бесконечно больше любого компьютера. Нигилизм ныне проявляет себя ни понятием, ни что, но маскируется за всего лишь. Под влиянием спровоцированной психоанализом и разоблаченной боссом тенденции персонифицировать интропсихические инстанции наметилась склонность всюду чуять какие-то уловки и финты и бросаться их дезавуировать. Это неистовство анализа, как выразился на Пятом международном конгрессе по психотерапии Вена 1961 год Рамон Сарро. Неистовство, пренебрегающее и смыслом, и ценностями, подрывает психотерапию у самых корней. Американцы называют это явление редукционизмом. Я бы определил редукционизм как псевдонаучный подход, Сводящие свойственные именно человеку феномены к более низкому уровню или же выводящие эти человеческие явления из недочеловеческих причин. Редукционизм это субгуманизм, любовь это всего лишь недостигшие цели импульсы, совесть всего лишь сверхя Подлинный современный психоанализ уже не постулирует тождество совести и сверхя, но признал и утвердил различия между ними. Одним словом, такие сугубо человеческие явления, как совесть и любовь, редукционизм сводит к эпифеноменам. Тогда и дух, всего лишь высшая нервная деятельность, и это намек на известный труд знаменитого исследователя, такая вот эпифеменология духа. Ученому нигилизму, который вылился в редукционизм, соответствует нигилизм жизненный, который и выражается в форме экзистенциального вакуума. Редукционизм с его тенденцией опредметить и обезличить человека играет на руку экзистенциальному вакууму. Это может показаться преувеличением, но это вовсе не так. Вот что пишет молодой американский социолог Уильям Ирвинг Томпсон. «Люди не предметы, подобные столам и стульям. Они живые, и если обнаружат, что их жизни редуцируют до существования столов и стульев, то совершат самоубийство И это действительно происходит. Когда я делал доклад в университете Ан-Арбора и в том числе говорил об экзистенциальном вакууме, в последовавшем обсуждении замдекана по работе со студентами сказал, что с экзистенциальным вакуумом он по работе сталкивается ежедневно и готов был представить целый список студентов, которых сомнение в смысле жизни довело до отчаяния, а в итоге до самоубийства. Американские авторы первыми критически присмотрелись к так называемому редукционизму и потребовали признать подлинное подлинным, по номиналу, как они выражаются, и таким образом присоединились к европейскому феноменологическому направлению. Это не мешает им признавать достижения Зигмунда Фрейда, однако они видят в нем специалиста по мотивам, подлинность которых не всегда готовы признавать. Так, самый выдающийся из современных американских психологов Гордон Олпорт, Гарвардский университет, именует Фрейда специалистом как раз по тем мотивам, которые невозможно принимать «at face value» по номинальной стоимости. В качестве примера Олпорт ссылается на отношение Фрейда к религии. Религия в его глазах — это индивидуальный невроз, форма личного эскопизма в основе ее образ отца — Соответственно, религиозное чувство человека нельзя принимать «at face value» по номиналу. Олпорт совершенно справедливо замечает, что такого рода подход уже устаревает. В обращении к Американской психологической ассоциации Крис подчеркивает, что попытки ограничить истолкование мотивов лишь аспектом «оно» принадлежат к устаревшим процедурам. «Современный интерес к «я» не ограничивается анализом одних лишь защитных механизмов. Больше внимания уделяется тому, что он именует «психической поверхностью». Затронутая проблематика имеет не только предметную, но и человеческую сторону. Ведь нужно спросить себя, к чему мы придем, если в рамках психотерапии смыслы и ценности, которыми живет пациент, не будут приниматься как подлинные. Тогда и пациента как личность мы перестанем воспринимать всерьез мы можем повернуть дело так, что выйдет «в его веру никто не верит». Или, говоря опять-таки словами Олпорта, «человек утрачивает право на то, чтобы ему верили». Как в таких обстоятельствах строить доверительную связь, едва ли возможно себе представить? Опираясь на свидетельство Людвига Бинсвангера, мы понимаем, что Фрейд видел в философии не более, чем самую приличную форму сублимации подавленной сексуальности. Насколько же подозрительными должно казаться эпигоном психоанализа частное личное мировоззрение невротика? В такой оптике философия превращается в ничто иное, как теоретизацию или даже теологизацию скрытого невроза. Вопрос, не является ли наоборот невроз практическим проявлением несостоятельной философии, остается без внимания. Редукционизм не избегает крайностей даже тогда, когда ограничивается генетическим и аналитическим истолкованием нетворений человека, но препятствий к этим творениям, например, когда утрата веры полностью выводится из воспитания и окружающей среды. Вновь и вновь будет повторено, что так проявляется влияние отцовского образа. В данном конкретном случае оно понудило к искажению образа Бога и тем самым к отказу от религии. «Мои сотрудники взяли без отбора все случаи, встретившиеся им в практике за один день, и распределили их по корреляции между образом отца и религиозной жизнью. В этом статистическом обзоре было выявлено 23 человека с позитивными в целом чертами образа отца и 13, которые ничего хорошего о нем сказать не могли. И вот что примечательно. Из 23, выросших в благоприятном семейном климате, лишь 16 сохранили хорошее отношения также и с богом а семеро впоследствии ушли от религии среди тех 13 что росли с негативным образом отца лишь двое позиционировали себя как атеистов а не менее 11 ощущали призвание к вере Итак, среди 27 взрослых верующих отнюдь не сто получили положительный импульс к вере в своем детстве и наоборот далеко не все девять атеистов могли вывязать свое неверие с негативным образом отца. Даже если в тех случаях, где обнаруживается корреляция между образом отца и образом Бога, мы предположим прямой результат воспитания там, где образы отца и Бога отнюдь не совпадают, нам придется все же признать последствия личного решения. Способный к самостоятельному решению человек может также откинуть предполагаемые детерминанты и одна из существенных задач психотерапии вопреки всемогущей обусловленности, провоцировать именно такую свободу бытия. И философия, высмеиваемая как всего лишь сублимация подавленной сексуальности, и есть та, которая способна указать пациенту путь к свободе. Если бы мы начали применять философию как форму лечения, мы лишь исполнили бы завет Канта. Недопустимо заведомо отвергать Бога, и ведь вполне законно призывать на помощь медицине химию, например. «Мы бы не стали спорить против здравого детерминизма, но мы выступаем против того, что я назову пандетерминизмом. Человек, разумеется, во многом детерминирован, то есть определяется предпосылками – биологическими, психологическими или социальными. И в этом смысле он отнюдь не свободен, не свободен от этих предпосылок и вообще не свободен от чего-либо. Существует лишь свобода для, а не от. Свобода занять определенную позицию – по отношению ко всем предпосылкам. И об этой особой человеческой возможности пандетерминизм забывает, в упор ее не видит. И не надо напоминать мне о том, насколько обусловлено бытие человека. В конце концов, я врач с двумя специальностями, невролога и психиатра, и очень неплохо разбираюсь в биопсихологическом устройстве человека. Однако я не только медик-специалист, но и человек, переживший четыре концентрационных лагеря. А потому я знаю также, что человек обладает свободой выйти за пределы всех предпосылок и противопоставить даже самым тяжелым и страшным обстоятельствам ту силу, которую я решил назвать «упрямством духа».